Арт вспомнил, что когда ему было 12 лет, он произносил эту фразу 10 дней подряд по одному разу в день, и вот через 2 года он здесь основывает посёлок по распоряжению царя. Куда дальше приведёт его собственный путь, Арт не знал, но был уверен, что эта фраза абсолютно рабочая. И увидев её в книге для ментальных магов, он очень удивился, откуда его мама могла её знать. Прочитав первые сорок листов, Арти с удивлением стал обнаруживать, что листы тяжелеют с каждой страницей. Бросив чтение, молодой барон начал переворачивать листы, двигаясь к концу книги. Ему удалось пролистать еще тридцать два листа, а тридцать третий лист он перевернул уже на пределе своих ментальных возможностей. Закрыв книгу, Арти отложил ее и начал исследовать на всех уровнях. Ничего это ему не дало». Книга была закрыта для обследования и виделась как чёрный непроницаемый плоский брусок, а обычным зрением как книга. Арти заинтересовался и, открыв её, снова начал читать предисловие автора, которое пропустил, сразу взявшись за чтение описания методик и упражнений. Когда он прочитал его, до него дошёл смысл прочитанного, он не поверил своим глазам и перечитал предисловие ещё раз. Здравствуйте, уважаемый читатель! Эта книга предназначена для молодых магов, желающих заниматься ментальной магией и желающих развивать свой магический дар. Сразу хочу объяснить, что ментальные способности к магическому дару не имеют отношения. Это абсолютно разные вещи, но не исключающие друг друга, а наоборот, дополняющие. Вы поймёте, о чём я говорю, если пойдёте по пути, который автор прошёл полностью и очень доволен этим. Книга построена и написана таким образом, что читать её можно только с использованием ментального дара, который можно развивать, используя прочитанное. Если вы не можете перевернуть страницу, это значит, что вы не достигли уровня ментального дара, позволяющего читать и воспринимать там информацию. Следует перечитать возможные не один раз доступные вам страницы и сосредоточиться на выполнении доступных вам упражнений. Первая техника для реализации на собственном пути доступна вообще для всех людей. Эта книга живая, ментальная система. Если вы сильный ментат или достигли 70-й страницы, я рекомендую выполнить описанное там упражнение. А надоstarter-чело непростое, но если вы смогли открыть эту страницу, то сможете и его выполнить. Это разбудит книгу. Система активируется и проанализировав ваш ментальный дар и уровень, предложит индивидуальный способ чтения и упражнений. Это сделано для того, чтобы не следует терять время на начальные страницы упражнений, если ваш природный дар высок или вы смогли достигнуть путём неустанных тренировок этой страницы. Ментальный дар также широк и разнообразен, как и магический. Может быть, вам стоит специализироваться в нём? Удачи вам на путях познания. Даргомет. Прочитав предисловие во второй раз, Арти задумался. Получалось, что маги древности понимали значение ментальных техник и ментальной магии, как они это называли. По их мнению, ментальный дар стоило развивать только имеющим большой ментальный дар или упорным и настойчивым молодым магам, решивших посвятить себя ментальной магии. Такого же мнения они были и по отношению к магическому дару. Магический дар стоило развивать обладающим большим природным даром или упорным и настойчивым в его овладении. Ментаты древности не хотели делиться с магами своими секретами, как и маги не хотели делиться своими. И те, и другие имели свои профессиональные тайны. Кто мог восхититься, оценить труд и знания ментата, как ни другой ментат, также посвятивший жизнь ментальной магии? Да и достигнуть 74 страницы Арту удалось только после девятилетних медитаций и приёмов зели мечника. Правда, он не знал и не предполагал, чего там достигнет, тем более страницы книги, но всего же. Арту хотелось до листать книгу до 70 страницы, но было уже поздно. Решив, что книга может и подождать, он потушил свет и лёг спать. Под утро Артерий резко проснулся. Кто-то мягкими движениями расчётывал его защиту и пытался проникнуть ментально в его сознание. Арту это не понравилось. Магновенно поставив ментальный щит, молодой барон ухватился за щуп ментального зонда неизвестного и попробовал по нему пройти и достичь заоумыслильника. Это ему почти удалось, но вдруг ментальный щуп растаял, удержать его в арте не удалось, достигнуть и понять, кто его оппонент тоже, но ощущение чужого присутствия в комнате осталось, и неясное чувство тревоги тоже осталось. «Кто здесь?» — спросил молодой человек в темноту. «Я!» Сквозь ментальный щит донесся ментальный ответ. сними или убав силу ментального щита мне приходится кричать потом мы сможем познакомиться и переговорить я твой слуга арт снизил силу ментального щита до минимальной гарантирующей его защиту и осмотрелся на всех уровнях никого не обнаружив он спросил слуга я тебя не вижу покажись арт продолжал осматриваться "да вот же я на прикроватной тумбочке" ответил ментальный голос. На прикроватной тумбочке в ментальном уровне слегка замерцала книга, которую Арт читал перед сном. "Ты книга?" изумлённо спросил Арт, когда понял, с кем или чем он разговаривает. "Да, я искусственно созданная ментальная система." Немного помолчав, ментальный голос продолжил: "Я не книга, я система." Я закреплена на книге, как в своем материальном носителе. Но ведь в предисловии сказано, что ты спишь. Тебя надо будить, выполняя какое-то упражнение на 70-й странице. Спросил мгновенно сориентировавшийся Арти. Я бодрствую уже около 20 последних лет. Я активировалась в пожаре. Вокруг все сгорело, и это грозило уничтожением моего материального носителя. Доргамет таким образом настроил активацию, что я смогла проснуться только в двух случаях: при угрозе уничтожения его труда или при активации книги его последователем, читающего книгу. Возникла угроза уничтожения книги, я активировалась и позаботилась, чтобы мой носитель остался целым. очень неудобная и легко уничтожимая основа. Догами отбыл не прав, когда вложил меня в книгу. Я ему говорил и предупреждал, но он ответил, что система создана, чтобы помочь владельцам ментальным дарам, начинающим изучение ментатики. Лучшей основой, чем книга, он не нашёл. Ну и что мне с тобой делать? «Ты, как я понимаю, должна определить уровень, склонность и направленность моего ментального дара и дать мне советы по дальнейшему развитию и специализации. Ну и что ты посоветуешь, великое и всезнающее?» Спросил Арти. Он уже просканировал книгу и понял, что она из себя представляет. Это была действительно самостоятельная, достаточно устойчивая ментальная система. В её основе лежала пространственная структура в виде пространственной многогранной фигуры высокой сложности. По своей сути это был созданный на ментальном уровне информационный кристалл, наделённый частичными функциями сознания. В отличие от его сознания, кристалл работал только в одном потоке и был привязан к книге. Также в его системе отсутствовало множество присущих человеку и животным центров. Артив восхищённо рассматривал систему. Замысел и простота исполнения поразили его. Конечно, подобное он уже встречал. Его амулет-накопитель был создан на той же основе идей. Пространство раньше создавалось замкнутой системой, по которой циркулировала энергия. Добившись её устойчивости, к системе присоединялись узлы, ответственные за разные функции. Например, у его защитного кольца это были функции создания защитного магического поля от физических ударов и центр защиты от магических воздействий. Дальше производилось помещение этой системы в предметы привязывание к материальному носителю. Но Арти встречал до этого только магические системы. Книга же была создана целиком в ментальной плоскости и с помощью ментальной энергии светилась в желтом спектре. Уже из ментальной плоскости она напрямую была привязана к носителю. Было еще одно отличие. До этого Арт встречал простейшие, отвечающие за одну или две конкретные функции системы. В этой же ментальной системе было около сотни узлов, объединённых в один большой центр, функционирующий как единое целое. Это давало возможность задавать алгоритмы взаимодействия с окружающей средой и напоминало в практическом исполнении простейший разум или сознание. Харти даже не подозревал, что такое возможно. Сами по себе принципы были понятны, но исполнение и уровень мастерства мастера, создавшего это творение, был просто немыслимым. Делать? А что ты сможешь со мной сделать? спросил ментальный собеседник ехидным тоном и, не дождавшись ответа, продолжил. Ты просканировал меня. Я тебе открылась. Ты достаточно сильный ментат. Мне не пройти через твой щит. «Ты закрыт от моего сканирования, и если ты откроешься, я пойму твои возможности и смогу дать совет и рекомендации». «Мне не нравится сама мысль, что кто-то, даже искусственная система, будет шастать в моей голове. Такой вариант исключается», — ответил Арт, немного подумав. Он продолжил. «Я и должен был тебя просканировать, ведь ты утверждаешь, что я твой хозяин, а ты мой слуга. Так что со сканированием моего сознания ничего не выйдет. Я сам разберусь, что мне надо развивать, а ты мне дашь по этим вопросам полную информацию». «Но мой создатель предполагал, что, просканировав, я начну обучать и помогать развивать способности и ментальный дар обучающегося», — возразил собеседник. Я не собираюсь с тобой обсуждать свои решения, мне не нравится, когда моя вещь, за которую я заплатил хорошие деньги и которая принадлежит мне, пытается сделать это. В конечном итоге мне не так и интересно изучать, я хочу сам, как и твой создатель, пройти весь путь самостоятельно. Если не будет полного содействия с твоей стороны, я закрою тебя в сейф до того момента, пока не смогу проломить эту защиту и разобрать тебя на гайки и винтики, вытряхнув все твои знания. Тебя устраивает такой вариант? Поинтересовался у книги арте, взял ту в руки, понёс в кабинет и начал открывать сейф. Нет, подожди, я согласна, но с одним условием, если ты выполнишь одно моё желание. Каким? Арт с удивлением посмотрел на книгу, ему и представить такое было невозможно, что искусственный интеллект мог выдать какие-то условия или иметь какие-то желания». «Я бы хотела, чтобы ты перенес меня из книги в какой-нибудь более устойчивый к уничтожению предмет и создал между нами небольшой ограниченный ментальный канал для общения. Я объясню, как это делается. По каналу будет проходить только связь и обмен информацией. Никаких сканирований или воздействий. Ему можно ограничить условиями». «Хорошо. Тебя устроит вот этот носитель?» Арти показал на надете на его указательный палец кольцо мастера Меча с небольшим изумрудом. Да, объёма кристалла хватит для меня. Структуру кристалла я смогу подправить. Вполне приличное новое жилище. Мне даже нравится. Тогда объясняй, что и как надо делать. Я займусь этим прямо сейчас. Будем беречь время. Через 2 часа у меня утренний доклад. Времени достаточно. вполне, на всё хватит и час. Арт подробно выслушал, как это делается, и соединив сначала систему с кристаллом в кольце мастера мечей ментальными связями, начал осторожно отсекать линии ментальным кинжалом, сначала создав его в ментальной плоскости. После этого, потеряв связь с кольцом, система уже сама переместилась в кристалл. Арте осталось наложить только связующие ментальные нити и путы между системой и кристаллом кольца. На этом перемещение было закончено. С ментальным каналом было ещё проще. Это было похоже на завязку предмета на владельца. Канал был очень тонким, почти невидимый на ментальной плоскости. По нему было невозможно что-либо передать, кроме образов и слов. В случае передачи чего-то большего он просто обрывался. Закончив манипуляции, Арти вдруг спросил: А почему ты постоянно говоришь в женском роде? Ты что, женщиной себя воспринимаешь? Нет, просто дорогой, мне это обращался ко мне в женском роде. Система это же слово женского рода. Книга тоже. «Понятно. Теперь ты не книга, а колечко с небольшим кристаллом изумруда. Камень или изумруд — это мужского рода, и я буду звать тебя Даг в честь твоего создателя и действительно великого мага и ученого», — задумчиво сказал молодой барон. Все общение шло теперь напрямую по ментальному каналу. Это было удобно. Стоило Арту представить, что он обращается к Дагу. Канал открывался в ту сторону, что мысли его текли в систему. Назад приходил такой же мыслеобраз. Никаких усилий или ментальных затрат, кроме мысленного обращения. «Даг, я ведь занимался медитациями и ментальными техниками только по настоянию своей матери, бывшей могине». От природы у меня был просто микроскопический магический дар. За 9 лет мне удалось развить дар, но я не смог достичь уровня достаточного для поступления в магическую академию. Я занялся боевыми искусствами, когда стало понятно, что магом мне не быть. Мне удалось достичь приличных успехов, и меня взял в ученики мастер меча, дал девять уроков и, посчитав, что я достоин, посвятил в тайну зелья мечника. Я, имея хоть и маленький магический дар и серьезный опыт ментальных и медитационных техник под действием зелья, увидел несколько больше, чем простой мастер мечи или воин, не имеющий дара. Я выделил боевой транс мастера мечей, но это, как мне показалось, всего лишь часть того, что доступно под действием этого зелья. Я смог разглядеть систему взаимосвязанных систем жизненной и магической энергии и увидеть это. Видимо, в этот момент сработал неосознанно развиваемый мной медитациями ментальный дар. Я обдумывая, заметил, что неосознанно применяю его. Вчера, пробуя свои ментальные возможности, я применил так называемый метод разделённого сознания. Сначала всё шло хорошо, но когда я выделил третий поток сознания, я смог подняться над этими тремя потоками сознания в надпотоковый, более высокий уровень сознания. Результатом этого явилось переосмысление своего понимания, бессознательное разделение сознания на семь отдельных потоковых сознаний. Пока я осмысливал своё новое понимание о сознании, мне удалось бессознательно с помощью ментальных воздействий перестроить свой организм под новые условия. Я получил новые способности, ускорил и увеличил потоки в системах, да и сами системы увеличились и стали более работоспособны. Смог напрямую питаться энергией из окружающего пространства, осознал свою ментальную систему в виде ментального центра шара. Вот всё, что я могу тебе сообщить о себе. Я действительно хотел бы развивать все мои способности, в том числе и ментальные. Я уже сегодня мастер меча, начинающий ментат и имею магический дар восьмого уровня, но функционально способен работать на пятом уровне. Очень хорошо. По поводу твоих ментальных способностей могу лишь добавить, что ты природный ментат. — Видимо, тебе удалось медитациями и ментальными техниками развить свой дар до уровня среднего мага-ментата. — Что конкретно ты смог освоить и применить? — спросил Арти Даг. — Немногое. Я знаю магические заклинания малоисцеления, стоп-кровь, кошачьи глазки, которые мне уже по сути-то и не нужны, и молния. Молнию я сумел кастовать совсем другим способом, чем меня учили. Я не строю пошагово и потом заполняю структуру заклинания, а представив на ментальном уровне структуру полностью, вытаскиваю целиком на магический уровень, заполняю и отправляю в противника. Это и есть основной способ работы мага-ментата, если он применяет магические заклинания. Есть еще какие-нибудь мысли или возможности? Да, есть. Я начал анализ и разложение известных мне заклинаний на составляющие части. Кроме того, я начал обстоятельно изучать амулеты и понял, как они создаются. Сначала строится структура из магической энергии, на неё ставятся узлы, ответственные за что либо со своими функциями. Принцип такой, но каждый раз есть нюансы и изменения. Кстати, заклинания строятся так же, только основа у них разовая, а не рассчитана на длительное или многократное применение. Основная проблема у меня в том, что нет книг или учителя, который бы смог научить различным методам создания различных узлов с различными функциями. А магическая академия? Ты, как я понял, имеешь восьмого уровня дар и смог бы туда поступить. — спросил Даг. — Понимаешь, Даг, сначала я хотел туда поступить, ты прав, но я стал мастером меча. Моя семья признала меня взрослым, совершеннолетним мужчиной, хотя мне четырнадцать лет сего». Мне поручили организовать разработку тут рудников и наладить выплавку железа. Купили подстующие земли и это баронство. Отец официально отдал мне права на землю и титул. Здесь большие залежи железной руды. Так, я просто обязан продолжить всё это. Жители баронства поверили в меня и видят во мне своего барона. Семья доверила мне и тоже ждёт, что я справлюсь. Но самое главное, я и сам хочу этого. Главное раздобыть книги и знания, а учиться я и сам смогу самостоятельно без всякой академии. Так да купи книги в магической лавке и изучай. Всё просто. Я тебе помогу. Сказал Дак удивлённым тоном. Вот тут -то и есть главная проблема. Магические книги и знания запрещены к распространению, и их не продают. А разрешено обучение магии только в магической академии. Надо вступить в магическую гильдию, стать её вечным членом, а этого я не хочу. Есть ещё способ раздобыть книги, но это противозаконно покупать на чёрном рынке. Так были коплены ментальные техники, но цены там огромные. Поэтому мне нужно баронство, оно даёт хорошие деньги. Я тут нашёл ещё один способ, где достать книги, но он кровопролитный и трудный, с неясными перспективами. Арт, какой способ? Тут рядом есть земли и замок погибшего черного мага. В замке, я просто уверен, должна быть библиотека или книги по магии. При его жизни купля-продажа книг была разрешена. Это был маг, как мне сказали, первого уровня. У него обязательно должны быть книги по магии. Я готовлю туда поход. В этих землях много нечисти, и в самом замке живет как минимум истинный вампир». «Возможно, что и книг там нет, но маг там жил постоянно. Мне эти земли нужны для развития баронства, и я думаю совместить эти два дела и решить их за один раз». «Разумно и логично. Истинный вампир — это серьезно и опасно. Я, конечно, хотел бы с ним договориться, чтобы он покинул мои земли, но, может, разговора даже и не получится». Истинные вампиры не так зависимы от крови и не так их мучает голод, как обращённых, поэтому шанс есть, хоть и мизерный. К тому же он служил магу, а маг погиб, но почему-то он не ушёл после смерти хозяина. Ведь со смертью хозяина все клятвы верности прекращаются. Странно всё это, но на месте разберёмся по ходу дела. «Я понимаю, что твои новые возможности тебя окрыляют, но они предельны. Если истинный вампир очень старый, то можно и жизнь потерять. Тут надо обдуманно действовать». «Я согласен с тобой, Даг. Еще я забыл тебе сказать, я вчера владел сознанием пролетающей вороны и смог в ее теле полетать. Что скажешь?» «Это уже серьезно». Отличное достижение для начинающего. Ты смог разглядеть её центры управления и перехватить контроль. Любое живое существо имеет ментальную защиту мозга. Получается, ты смог её преодолеть. Заинтересовался Дак. Я осторожно прошёл в мозг, оттеснил сознание вороны. Она даже не поняла, продолжил Арт рассказ. Замечательно. Тебе надо научиться строить небольшие ментальные структуры, оставляя такую структуру в мозге птицы. Ты сможешь в любое время овладевать сознанием ранее захваченного существа, а с помощью её задавать или менять алгоритмы поведения. Это очень серьёзное умение. Арти, я заметил, что ты в основном говоришь про классическую магию. А что, а теперь нет магии стихий? Ваты и огня, воздуха, земли, жизни и смерти. Твоя молния это магия воздуха, созданная классическим методом из магической энергии мага. А при прямом воздействии со стихиями ты ничего не слышал. Но почему? Слышал. Моя мама объясняла, что все чёрные маги владеют магией смерти в дополнение к классической магии. А свет это вода, воздух, огонь и земля с жизнью. Как правило, стараются выяснить родство к стихии и развиваться в этом направлении. Мать объяснила мне, что человек, как живое существо, имеет родство к стихии жизни. Поэтому эта стихия превалирует и имеется у всех, даже у чёрных. Сродство к смерти также есть у каждого, но заниматься этим желают не всякие. Кроме того, надо иметь очень выраженное сродство. «Сложнее со стихиями природы, хотя тоже есть определенные зависимости. Чаще встречаются маги со сродством к воде и земле, чем к воздуху, и очень редко к огню». «Арт, а у тебя какое сродство?» «Так, ты что, смеешься? Я выучил пять заклинаний и то на очень слабых. Какое у меня может быть сродство?» «Магическая система у меня перестроилась вчера. Кстати, как это смогло произойти?» «Тот все просто». Ментальная энергия разбудила окончательно твой дар. Он вошёл в свои размеры, так как не было возможности увеличить дар до приемлемого для твоего нового сознания. Это было сделано на функциональном уровне. Твоё новое состояние сознания просто исправило перекосы и дисбалансы в твоём организме, имея закалённый, развитый тренировками организм и новый уровень работы мозга и психики. Твоё надпотоковое сознание подтянуло до своего уровня функциональное состояние магической и жизненной системы и оконтурировало ментальный дар, такую же систему, как и предыдущие. Твоё надпотоковое сознание особо ничего и не совершало, оно просто внесло гармонию и ликвидировало дисбаланс. Я думаю, если бы твой ментальный дар был не высок, то ничего бы не произошло. Ты бы выглядел из-под потока вот состояния сознания, и всё осталось бы как раньше. Ментальный дар у тебя оказался высок, и это позволило подключиться к внешним источникам и черпать энергию для перестройки из окружающего пространства. Получив энергию твоего надпотокового сознания, устранило на подсознательном уровне все перекосы и дисбаланс. Звучит достаточно логично и разумно. Спасибо, дак. Арти уже начал разговаривать с ментальным искусством, созданной системой как живым существом. Я и есть живой. Конечно, я не имею тела и не размножаюсь, но в остальном я ничем не отличаюсь от тебя. Уловив последнюю мысль формы насчёт себя, случайно оброненную по каналу, начал объяснять Даг. Мне также нужно питание в виде ментальной энергии. Я самообучаюсь, могу думать, имею эмоции. Я и есть живой. У меня развито самосохранение. Я также умру. Если во ничто жить меня или мой носитель, моё сознание погаснет, что равноценно смерти. Скажи мне своё возражение, если я не прав. Возможно, ты и прав. Я не размышлял над этим вопросом. Их разговор был прерван стуком в дверь. Алина заглянула и спросила: "Можно подавать завтрак?" "Да, Алина. Утренний доклад вчера не состоялся, вы были заняты в кузнице. Сегодня он будет." "Да, после завтрака приглашайте." "Хорошо. Уже приходил капитан Данн и спрашивал, будет ли сегодня доклад. Сказал, что у него есть новости." — Благодарю, Алина. — Позавтракав и велев Алине приглашать, молодой барон сказал мысленным по каналу Дагу. — Сохраняй тишину, без всяких помех. Если будут замечания, по делу сообщать. Можно слушать и на ус мотать. Если будешь мешать, перекрою канал. Не хватало еще, чтоб подумали, что я сам с собой разговариваю и сошел с ума. — Мог бы и не говорить, я и сам понимаю, — обиженно фыркнул Даг. Да, на виллы Марьяна, прошли в кабинеты, удобно расселись по креслам. Артке в угол головой. Докладывайте. Начал, как всегда, капитан Дан. Господин барон, в поход к замку тёмного хотят участвовать все. Мы получили 130 комплектов брони и оружия. А раздав брони и оружие, я сказал солдатам, что надо идти в поход в проклятые земли, и выбирать я буду среди экипированных, а бабулеть я умолчал, решив посмотреть на людей. Среди отлично вооруженных согласны все. Кроме того, и среди плохо или вообще неэкипированных тоже много желающих. Я сообщил людям, что вы согласны выдать 300 золотых каждому участнику по завершении кампании, и сказал, что сотня людей будут выданы амулеты, показал его в действии. Среди солдат полное восхищение, тех, кого я отобрал, считают везунчиками и им завидуют. Представляете, это все наш первый набор и опытные мои старые воины. Тренировки не нужны, люди к строю приучены». Хорошо, капитан. Да. Людей по деревням желающих наняться на работу к концу недели соберём. Ганцы горцам отправлены. Начал сбор людей для организации второго каравана через маршевый харибет. Закончил доклад капитан. Следом доложился Навиль. Как вернуться ганцы горцам, будут собраны лошади и люди для торговых караванов в горы горцам. Вчера я просидел весь день за подготовкой заказа для следующего каравана. Я его принес, и вы посмотрите, как будет время. Через пять дней, я думаю, новый караван можно будет отправлять. Вернулся отряд из-за хребта. Разгружаются и будут грузиться снова. Прибыл гонец от них. Плавка железа идет к концу. Можно начинать погрузку баркасов. Пока грузим одно, подойдет второе. — Хорошо, Навил, занимайтесь. У тебя, Марианна, ограниченчику ювелиру выделила комнату и подобрала троих учеников. В остальном всё как обычно, ответила Марианна. Хорошо. Дан, завтра переведите отряд к территориям проклятых. Послезавтра утром я подъеду, начнём. Дополнительно имейте 50 человек и оборудуйте лагерь. «Если с первого раза не удастся, будем раненых заменять на здоровых из числа этих людей. Пригласите с собой июнь ее, если что, чтобы сразу лечила раненых. Если больше нет новостей, то, Дан, берите амулеты и все свободны». Арти открыл сейф и достал два сундучка и передал их Дану. «Я сам приму участие, господин барон», — спросил капитан Арта. Да, вы оденете вот этот амулет. Три амулета из числа амулетов десятника оставьте для моих телохранителей. Остальное всё раздайте. Вы отдаёте мне амулет сотника? А как же вы? У меня есть. Будьте спокойны. Я вот подумал, заготовьте осиновый кол. Говорят, от вампиров помогает. И возьмите на складе чесночное масло, смочь мы мечи и протирки. Если что, будем ими протирать мечи. «Хорошо, господин барон, у каждого будет по три кола и тряпка, смоченная чесночным маслом. У меня есть серебряный кинжал, остался от отца, а я хочу его взять с собой, может пригодиться». Оставшись один, Арт решил осмотреть свою экипировку. Амулет-накопитель был почти полон, Арти запомнил его до конца и отложил. Защитный амулет сделан ему по заказу матери, и он решил слегка переделать, дополнив его помимо щита от физических, ей щита от магических, щитом от ментальных атак. В целом работа и сила щитов защитного амулета его устраивала. Арти залил его магической энергией до предела. Закончив с амулетами, Арти развернул кольчугу и придирчиво смотрел. Кольчуга была хоть и легкой, но могла посоперничать с доспехом по прочности. Она была сделана с примесью разломного железа отцом Арти. Дальше молодой барон осмотрел на ручей и по ножи. Все было в идеальном состоянии. Удовлетворившись осмотром, Арти перешел к одежде и снаряжению. В поход он собрался взять широкий пояс с кармашками, два кинжала, один стальной хорошей ковки, второй серебряный и кистень. В кармашке пояса он собирался положить три кристалла с магической энергией, присланной ему магом-артефактором. Арт подумал сразу при движении колонны по возможности заправлять амулеты воинов во время передышек. Сборы завершили два подсумка. Туда Арт сложил все зелья, которые ему приготовила Надя, когда он поехал сюда. Все его снаряжение должно было завершено заплечными ножными, дополнительных защищающих спину и двумя мечами из разломной стали, подаренные ему отцом. Ещё и снаряжение у него имелись лук с двумя колчанами с набором разных стрел, лёгкий арбалет с тремя подсумками стальных болтов, большой круглый щит, 12 метательных ножей, полный комплект брони. Дома арта собирал отец, и поэтому военного снаряжения у него было в достатке. Да Влад справедливо полагая, что Арт едет далеко и надолго, положил ему еще копье, алибарду, пять коротких дротиков, целую кучу разных кинжалов, три меча с хорошим балансом и еще целую кучу мелочей, необходимую Арте в его новом баронстве. Арт предпочитал свою манеру боя, в которой не нужны были тяжелые доспехи, но возражать отцу не стал, тем более, что плыли сюда на баркасе и не нужно было тащить все на себе. По мнению Арте, лучше было иметь хороший амулет физической защиты, но Довлат возразил, что магическая энергия в амулете склонна к окончаться, а хорошему комплекту брони она не нужна. Признав правоту отца, он согласился и тот сам собрал арта в путешествие. Проверив состояние своего военного имущества, Арте всё сложил назад в оружейный шкаф, оставив только то, что было ему необходимо. Сложив и приготовив всё необходимое для похода в проклятые земли, Арти решил проверить амулет, оставшийся ему от Апрета. Сложив и приготовив всё необходимое для похода в проклятые земли, Арти решил проверить амулет, оставшийся ему от Апрета, бывшего управляющего. Проверив его состояние, он залил амулет магической энергией, на что ушёл почти весь объём магической энергии в его магической системе. На своём максимуме амулет срабатывал как парализатор, блокируя не только волю и разум противника, но и возможность физического движения. На это уходило вся магическая энергия разом. Возможен был и второй вариант работы, когда блокировались только разум и воля. В этом случае заряда магической энергии хватало на несколько применений. Разобравшись в устройстве и действиях амулета, Арти решил взять его с собой, как ещё один вариант. На этом он посчитал сборы оконченными. Оставалось только одеться, всё приготовленное сложить из сейфа кристаллов энергии и можно было отправляться. После обдумывания Арт решил ехать не послезавтра, затемно, а затем на завтра вечером. Он собирался переночевать в лагере и утром затемно начать поход к замку. Предстояло походом маршем преодолеть 30 лиг, достигнуть замка за 5 часов, если ничего не помешает. За оставшийся полдня следовало или взять замок, или отойти назад в лагерь у проклятых земель. Поэтому Арти хотел начать поход затемно, чтобы успеть всё за световой день. Ещё раз проверив имущество, которое он решил взять в поход, он сложил его назад в оружейный шкаф, в отдельную секцию, закрыл шкаф на замок и позвонив колокольчик, велел оленю позвать телохранительниц к себе в кабинет. И вывевшись телохранительниц, он объявил Завтра после обеда мы отправляемся в лагерь, который будет разбит у проклятых земель. Там ночуем, а послезавтра в составе войска из чуть больше сотни воинов пробуем достичь замка чёрного мага и штурмовать его. Капитан Дэн выдаст вам амулеты защиты от магии и физических ударов. Отнеситесь серьёзно к подготовке. Капитан Дэн уже занёс нам амулеты и предупредил Амулеты десятника. У нас есть свои, примерно равные амулеты сотника, но кристаллы с магической энергией в них пусты. Мы давно не были в империи, и возможности зарядить их не было, а магов тут нет, ответила за всех Юттана. Отлично, верните амулеты капитану, свои принесите мне, я их заполню. Если вопросов нет, то свободны, отпустил девушек Молотой барон. Мы не знали, что вы маг, господин барон. Я не маг, у меня просто есть небольшой дар. Меня даже не взяли в академию, так он мал. Но я попробую зарядить за оставшееся время ваши амулеты. Спаси её, господин барон. Девушки удалились. Минут через 5 вернулась Ная, она выложила амулеты на стол и невинно спросила у Арти: "Завтра мы выезжаем. Может быть, меня навестить вас, господин барон, сегодня вечером? Я слышала, что вы сегодня не играете в шахматы с Марьяной?" Нам очень понравилось отдавать вам долги после проигранного спора. И теперь любая из нас согласна повторить. Спасибо, Ная. Если есть желание, приходите одна. Хорошо. Когда девушка ушла, Арти отправился в кузню посмотреть, как идут дела со шлифовкой топора. Топор уже был отшлифован и насажен на рукоятку. Осмотрев качество шлифовки и рукояти от Куарт, остался доволен работой и выбил на лезвие своё клеймо. Топор был почти готов, оставалось отполировать рукоятку, покрыть её красящим раствором, а когда раствор высохнет, покрыть рукоятку прозрачным лаком. "Когда закончите?" спросил кузнец Арт. "Завтра утром будет у вас. Сейчас придёт столяр и нарежет резьбу, покроем красящим раствором, к вечеру высохнет". «За ночь покроем троиным слоем лака, утром перенесем к вам», — ответил Итим, немного подумав. «Благодарю тебя, Итим». «Стараемся, господин барон, топор изумительный. Я первый раз вижу такую сталь и такое качество работы. Правда, великоват, мне кажется, для вас. Но я не воин, в этом немного понимаю». «Завтра утром жду топор», — завершил разговор Арт и вышел.